«Саркома», 2017. После завершения конференции мы зашли поужинать в местный ресторанчик, где подавали самгёпсаль. Столы сдвинули в одну длинную поляну, и участники конференции расселись по обе стороны. Я сидела ближе к середине, опираясь о стену. Как только официанты принесли приборы и заказ, началось шумное застолье. Я вытерла руки влажным полотенцем. Один из коллег принялся поджаривать свинину, на настольном гриле. На противоположной стене висел телевизор, шли вечерние новости. В тот момент, когда я смешивала соус для мяса, сквозь общий гомон ясно донесся голос диктора. Я взглянула на экран. По овальному ледяному треку мчался конькобежец. С трагической интонацией диктор сообщал, что из-за остеогенной саркомы плечевой кости скончался известный спортсмен-чемпион по шорт-треку. Заболевание обнаружили случайно, когда спортсмен травмировал локоть. Остеосаркому часто называют просто раком костей. «Саркома? Я уже когда-то слышала об этом заболевании. Когда и где?» Я принялась рыться в памяти. Внезапно наступила тишина, и когда я огляделась, оказалось, что все за столом на меня смотрят. Профессор, сидевший наискосок от меня, задал какой-то вопрос и ожидал ответа. Коллега рядом подсказал, спрашивают, что буду пить. Настало время общего тоста я протянула стаканчик для Соджу, профессор его наполнил зазвенели бокалы и стаканы все выпили из за профессора мои мысли обратились к приближающейся защите диссертации и именно тогда ядовитой змеей вползло воспоминание библиотека таон это было в середине ноября прошлого года мы столкнулись у камер хранения на первом этаже национальной библиотеки таон Заметила меня первая и заговорила со мной. Сама бы я ни за что ее не узнала. Мы не виделись десять лет с тех пор, как случайно встретились на лестнице рядом с библиотекой университета. Но даже для такого приличного срока изменения во внешности Таон шокировали. Короткие волосы с химической завивкой, очки, расплывшаяся фигура. На ней были яркая фиолетовая куртка и черные брюки. Дутая объемная куртка выглядела огромной на ногах кроссовки, из-за чего казалось, что Таон стала ниже ростом. Кто-нибудь мог подумать, что она на три-четыре года старше меня, но присмотревшись, можно было заметить, что ее лицо без макияжа по-юному свежое и румяно. Если бы не наша первая встреча на лестнице, возможно, я сразу узнала бы Таон. В школе она была похожа на деревенскую девицу, а сейчас превратилась в женщину с такой же заурядной внешностью. Если бы не воспоминания о Таон в желтом платье клином рассекающая этот временной промежуток я совершенно спокойно отнеслась бы к превращению почему то он заговорила тогда о саркоме я тщетно пыталась воскресить в памяти наш разговор я не помнила чтобы она была больна и тем не менее в голове ясно звучал голос таон произносивший слово саркома как наиву я видела ее мрачное лицо в тот момент возможно она рассказывала о ком то другом Люди за столом пили и веселились всё громче, перекрикивая даже включённый на полный звук телевизор. Затем кто-то из гостей его выключил, пожаловавшись на шум, но тише не стало. Я больше не могла сосредоточиться и оставила попытки вспомнить. Лишь в метро по дороге домой я смогла восстановить все подробности встречи с Таон. В тот день я рассчитывала найти и отксерить кое-какие материалы, необходимые для диссертации. Положив сумку в камеру хранения и дойдя до входа в зал, я вдруг поняла, что забыла кошелек. Я вернулась и стала рыться в сумке, но его там не было. Вероятно, оставила дома. Расстроенная, я на всякий случай решила проверить и карманы пальто. Как раз в тот момент кто-то спросил, «Санхи, вы что-то потеряли?» Таон да обратилась ко мне так, словно мы расстались только вчера. Я ответила, что забыла дома кошелек». Она сказала, что раз кошелек дома, то нечего волноваться, и вынула свой, спросив, сколько мне нужно. Я объяснила, что дело не в деньгах. В кошельке лежал пропуск в библиотеку. «Сделайте разовый, это быстро». Я ответила, что для оформления разового пропуска потребуется удостоверение личности, а оно тоже в кошельке. «Понятно», — сказала Таона засмеялась. Ее смех был чистым и звонким, и я изумилась еще больше. «Что вы собирались делать в библиотеке?» Я могу помочь. Мне нужно кое-что отксерить. Я могу отксерить за вас. Спасибо, но сначала надо подобрать материалы. Тогда возьмите мой пропуск. Предложение было в высшей степени соблазнительным. Помимо безымянной карты, открывавшей вход, никаких удостоверяющих документов не требовалось. Но я испытывала неловкость перед Таон, у которой были свои дела. Таон ответила, что совершенно не торопится, и протянула пропуск. Я постараюсь как можно скорее. «Где мы потом встретимся?» «Буду ждать в холле, не торопитесь». Я взяла пропуск и отправилась в библиотеку. Когда я возвращалась, держа охапку бумаг, Таон стояла у огромного окна библиотечного холла и говорила по телефону. Я невольно подслушала имя, названное Таон. Лучше бы не слышала. Она обращалась к матери, что-то спрашивая, кажется, «Ахеын», и в ее голосе чувствовалась неподдельная радость, Имя звучало почти неотличимо от Хеон. Я не была уверена. «Да ты что?» — воскликнула Таон и залилась смехом. Я остановилась, как вкопанная. Мне показалось, Таон лучше не знать, что я случайно услышала часть разговора. Стало страшно, хотя я и не понимала, почему. Когда Таон договорила и обернулась, она увидела, что я нахожусь на приличном от нее расстоянии. «Закончили?» Она улыбалась. Я поблагодарила ее и вернула пропуск. Очень странное и забавное местечко. Я огляделась, пытаясь понять, что она имеет в виду. На кожаных диванах, стоящих далеко друг от друга, сидели в основном пожилые мужчины. Пространство заполнял беспорядочный гул приглушенных разговоров и легкий запах мужского парфюма и растворимого кофе. Пожилые посетители выглядели интеллигентно и немного апатично. Та он стал делиться наблюдениями. Однажды она видела, как очень прилично одетый старичок в библиотечной столовой положил глаз на закуску, и чтобы добраться до неё поскорее, сделал вид, будто споткнулся и влез впереди очереди, потеснив молодёжь. Из её рассказа я узнала, что старики то и дело спорят, и от них можно услышать удивительные по абсурдности вещи. Затянувшийся спор часто завершает какой-нибудь «Ура!» патриотический комментарий, не имеющий отношения к делу. Мне было ужасно неловко всё это слушать. Так ты... «Часто здесь бываешь?» «Да, регулярно». Я подумала, что мы с Таун встречаемся только в местах, так или иначе связанных с письменной речью. Сначала в школьном литературном клубе, затем в библиотеках. «Изучаешь что-то?» «Нет». «Пишу». «Что? Стихи?» Таон отрицательно покачала головой. «Нет, не стихи. Сочинять я уже не могу». Она помялась под моим выпросительным взглядом и сказала, что ее записки — это своего рода покаяние. Но прежде чем я успела что-либо спросить, засыпала меня новыми анекдотами о посетителях библиотеки. Та он без передышки говорила об упертости чахлых с виду стариков и их зацикленности на самых тривиальных вещах, о предсказуемости их реплик, которые вылетают автоматически, будто в голове у стариков есть устройство с одинаковым набором фраз. О том, как стоит сделать что-то одному, и за ним тут же по очереди это повторяют все остальные, из-за чего старики похожи на птиц большой стаи. В конце монолога -то он легонько прикусила губу. Помолчав, она сказала, что «это место больше напоминает музей, чем библиотеку». Услышав про музей, я представила саркофаги и завернутых в бинты мумий, а затем вспомнила лежащего в гробу отца. Не успев подумать, я произнесла «Если отец был бы жив, он, наверное, тоже проводил бы здесь время». «Ваш отец умер?» — ошеломленно спросил это он. «Весной позапрошлого года от рака печени», — коротко ответила я. Но уже через несколько минут я говорила о том, как профессия военного повлияла на его образ мыслей, никак как тяжело было принимать его категоричность и упрощенные представления о жизни. Из-за отца мне пришлось поступить в педагогический колледж и стать школьным учителем — но после его смерти я ушла с работы ради университета. «Нет, я не имею в виду, что ненавижу отца за все это, но и не могу притворяться, будто безумно его любила», завершила я свой рассказ. «Мне трудно думать о нем только с благодарностью, вот что не дает мне покоя». Внезапно я действительно почувствовала беспокойство. Я поняла, что говорю об отце в той же манере, в какой-то он рассказывала о библиотечных завсегдатаях, а ведь было так неприятно выслушивать ее колки и замечания о стариках неужели отец настолько мало для меня значил неужели мне больше нечего о нем вспомнить это естественная реакция когда осознаешь что ничего уже не вернуть неожиданно серьезно произнесла таон кто знает уклончиво ответила я смерть отчетливо проводит разделяющую черту между скончавшимся и миром живых так же серьезно продолжила таон Умерший отправляется на ту сторону, остальные — на этой. С ужасающей непреклонностью смерть отделяет одного человека от всех других. И ей нет никакого дела, был он при жизни кем-то великим или, наоборот, незначительным. Рождение — услужливое, но и принудительное соединение с человечеством. Смерть же — безусловное и абсолютное отторжение. И я думаю, что смерть — чисто обрубающая концы. Честнее и благороднее рождение — запускающего всю эту возню». Та он говорила убежденно и гладко, будто читала вслух. Я поняла, что она не однажды размышляла над этим. Ее представления о смерти казались более точными и пугающими, чем воздыхание стариков, день изо дня ждущих ухода на тот свет. «Смерть делает из нас бесполезный мусор. В одно мгновение любого превращает в ничто». Услышав ее слова, я очень ясно вспомнила Хеон. Красота Хеон, в одно мгновение превращавшая нас в ничто, была настолько сокрушительной, что заставляла сомневаться в ее реальности. Сердце мое заныло. На это способны и обычные люди. Допустим, я поколебалась перед тем, как произнести имя. Хеон. Мы все чувствовали себя существами низшего сорта по сравнению с ней. Таон изобразила улыбку гримаса из нашей предыдущей встречи в кафе университетской библиотеки. «Я никогда не говорила, что у сестры было другое имя?» Поняв, что я ничего об этом не знаю, Таон начала рассказывать, как Хеон при рождении получила имя Хеын. Но из-за отца... Я пыталась слушать внимательно, но мне не удавалось сосредоточиться. В голове зазвучал невольно подслушанный телефонный разговор. Хеын или Хеон? Какое имя она называла, обращаясь к матери? «Хеон или Хеын?» Внезапно я почувствовала, что Таон пристально меня разглядывает, и, чтобы показать, что старательно слушаю, ответила на ее взгляд и кивнула. «Мама до сих пор верит в это?» «До сих пор?» Таон замолчала. Я уже не могла узнать, о чем речь, но было ясно как день, что в их семье появилась другая Хеон или Хеын. Все это было до жути странно. В библиотечном холле... О саркоме не было сказано ни слова. Мы забрали вещи из камеры хранения и вышли на улицу. То он сказала, что хочет покурить, и мы направились к месту, где это разрешалось. Я предложила угостить ее ужином, если позволяет время, и она сразу же согласилась. На вопрос, пьет ли она алкоголь, Таон со смехом ответила утвердительно. Я сказала, что тогда угощаю и выпивкой, чем вызвала новый приступ смеха. Она полностью одобряла мой план. Таон была в радостном предвкушении, но у меня на душе скребли кошки. Пока Таон курила, устроившись на скамейке, я сидела рядом и думала о неведомой мне то ли Хеын, то ли Хеон. Сама не знаю, почему я вспомнила Юндхарим. Возможно, из-за того, что в нашу предыдущую встречу Таон спрашивала, поддерживаем ли мы связь. Я тогда ответила, что иногда вижу хрим на встречах одноклассниц. После этого Таон записала мой телефонный номер, но ни разу мне не звонила. Не узнать контакты Тхерим, ни по какому другому поводу. он выкурила сигарету и тут же достала вторую. С тех пор, как разрешили курить только в специально отведенных местах, заядлые курильщики часто так поступали. Но когда таон успела пристраститься к сигаретам? И интересует ли ее Тхерим до сих пор? Сама я давно ее не видела. Последний раз Тхерим появлялась на встрече одноклассниц незадолго до свадьбы, куда всех нас и пригласила. Мы решили, она перестала ходить на встречи из-за того, что никто из нас не посетил ее бракосочетание с Ин Чон Джуном. Та он с наслаждением продолжала курить. Я вспоминала, как несколько лет назад все от тех же бывших одноклассниц впервые услышала о похищении новорожденной дочки тхрим Это было не сплетни, а страшной правдой. Няня ребенка ненадолго вышла с коляской, а когда вернулась домой, ребенка в коляске не было. Все находили странным, что няня не заметила пропажу ребенка сразу, ведь коляска должна была стать легче. Однако женщина утверждала, что не почувствовала разницы. Коляска была зашторена, в нижней корзинке для багажа лежали детские вещи, а потом еще пришлось нести сумку с купленными в магазине продуктами — молоком, фруктами, соком, поэтому и не заметила, что в какой-то момент вес коляски изменился. Отследив путь няни... Полиция пришла к выводу, что местом похищения, скорее всего, был магазин, и няня призналась, что оставляла коляску на некоторое время без присмотра в углу за кассой, так как слишком увлеклась перебранкой с одним из продавцов. «Смотрите», — объясняла бывшая одноклассница, проводя ложкой условную линию по столу, «с этой стороны кассы и прилавки, а с другой, примерно вот здесь, стояла коляска». Камера наблюдения фиксирует все происходящее внутри магазина, но уголок заказа не попадает в зону просмотра. Стало быть, именно оттуда кто-то и похитил ребенка. В тот момент меня накрыло сильнейшее ощущение дежавю. Из-за множества совпадений я не могла не вспомнить, как после убийства Хэон, рисуя на школьной доске схемы и производя вычисления, ученики доказывали друг другу, кто является преступником — Син Чон Джун или Хан Ману вспомнить сегодня от Тхерим, меня заставило такое же ощущение повторяющейся ситуации. Затушив и бросив в урну окурок второй сигареты, Таон неожиданно спросила, «Вы верите в Бога?» «В Бога», — переспросила я, «Думаю, нет, а ты?» «Тоже все еще не верю». Я поинтересовалась, значит ли это, что она допускает для себя возможность веры. Но Таон ответила отрицательно, «Я хотела бы верить, но не смогу». То, что происходит в этом мире, понять и принять невозможно. Какая уж тут вера в Бога? Точно так же, как в холле библиотеке без передышки сыпало рассказами о стариках, та он разразился новой лихорадочной речью. Например, однажды, неважно где, рождается девочка. Семья нищая, ребенок голодает и не видит родительской заботы и ласки. Чтобы прокормиться, девочка обшаривает помойку, заболевает и теряет зрение. В 12 лет ее насилуют группа подонков, этого им кажется мало, и они убивают девочку, нанося ножами многочисленные колотые раны, тело бросают на той самой помойке. Как после этого верить в Бога? Сначала я слушала безучастно, но рассказы Таон постепенно затягивали. Меня поражало не их содержание, а то, как говорила Таон. В ее словах чувствовалось ужасающее одиночество, Не такое, когда человек выглядит сиротливо и безотрадно, но предельная обособленность от людей, случившееся то ли по воле самого человека, то ли по воле других. На мгновение-то он остановилась, глубоко вдохнула, словно хотела немного успокоиться, и продолжила. Или другая история. Например, однажды, неважно где рождается мальчик, старший сын в бедной семье, состоящий из него, сестры и матери Карлицы. Денег нет даже на обувь, и мальчишка ходит в старых кроссовках, сминая задники. С 11 лет он не только учится, но и работает. В 18 его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Побои в полиции, осуждения окружающих, исключения из школы. Когда идет служить в армию, обнаруживается, что у него саркома, и парню ампутируют ногу. Вот когда я услышала от Таон о саркоме. Инвалид устраивается гладить одежду в прачечной, постоянно получает ожоги, затем выясняется, что рак дал метастазы и поражены даже легкие. Парень умирает в двадцать девять лет. Как после этого верить в промысел Божий? Слушая ее тираду, я думала о том, что с Таон, похоже, произошло что-то, в чем она отчаянно хочет, но не может признаться, а потому изливает душу, используя любые отвлеченные темы. На все есть промысел Божий. Загорится ли сторожевая башня, утонет ли лодка — промысел Божий. Если человек в этом не сомневается, значит, он верит в Бога, так? Но я не могу, не могу и никогда не смогу не сомневаться. Для меня это не промысел, не проведение, это абсолютное неведение. На все есть неведение Божие. Вот как надо говорить. Бог — это тот, кто не ведает. Вот как. В тот момент затрезвонил ее телефон. Посмотрев на высветившийся номер, то он поднялась со скамейки. Я чувствовала, что она не спускает с меня глаз. Лишь отойдя на приличное расстояние, она ответила на звонок. Рассказы-то он не были похожи на выдуманные. Что-то казалось неуловимо знакомым. Она как будто хотела, чтобы я поняла. В восемнадцать лет обвинен в убийстве, которого не совершал. Неужели она говорила о... Прежде чем я прошептала имя, в голове зазвучала песня половины тысячелетия тысячелетия», из-за которой школьники над ним издевались. Хан Ману! Неужели она говорила о Хан Ману? Он ли тот несчастный, умерший от царкомы? «Мы были с ним одногодками. Неужели он умер, когда ему исполнилось двадцать девять?» «Мне так неудобно», — обратилась ко мне та он, закончив телефонный разговор. «Очень хотелось хоть раз поужинать вместе, но вынуждена отказаться. Дела». По ее лицу было понятно, что ничего плохого, к счастью, не произошло. Она продолжила с лукавой улыбкой. «Мы не верим в Божие творение, но верим в стихотворение. Правда?» «Конечно», — заулыбалась я ей в ответ. Внезапно я вспомнила одну из присказок матери, и мне захотелось, чтобы Таон тоже ее услышала. После смерти отца мама одно время припевала «Если б не снимала накипь, раньше умер бы твой папа». Это стало ее привычкой, когда она варила мясо и убирала пену с бульона. «Если б не снимала накипь?» — понимающе переспросила Таон. «Так она переиначила старую песню про море и сушу, помнишь? Если б сушей было море, никогда б не знала горя» он залилась звонким, немного дребезжащим смехом. «Вот это да! Мамы никогда не перестанут удивлять! Это самый бесчувственный плач об умершем, какой только доводилось слышать!» В каком-то смысле она действительно снимала накипь с его жизни. «Санхи, да в вас по-прежнему жив поэт!» На этой озорной ноте мы расстались, пожав друг другу руки, словно друзья, прощающиеся до завтра. Больше ни о чем спросить я не успела. Нигде живет, ни номер телефона но даже если бы и спросила, не уверена, что стала бы звонить. Я продолжала работать над диссертацией и часто приходила в библиотеку. Каждый раз надеялась снова увидеть Таон, но хотя она и сказала, что бывает в библиотеке регулярно, больше мы не сталкивались. В конце концов, я поняла, что после нашей случайной встречи она сознательно избегала этого места, и ждать ее нет никакого смысла. Она не допустила бы, чтобы повторились откровения на скамейке. «Очень хотелось хоть раз поужинать вместе», — сказала она в тот день. Но моя голова была слишком занята мыслями о Юн Тхерим и Хан Ману, и я не сумела понять, что он прощается не до следующей встречи, а навсегда. Слова «хоть раз» означали именно это. Она не хотела больше меня видеть. Не только меня, любого, кто был в курсе давнего происшествия. Она стремилась к полной изоляции и желала, чтобы мир забыл о ее существовании. Не потому ли она позволила себе набрать вес, нацепила на нос очки, пряталась в коконе необъятной куртки или были еще более веские причины оставаться неузнаваемой? Выходя из метро на улицу, я решила, что все это пустые домыслы и мое разыгравшееся воображение. Но если все же допустить, что я права в своих подозрениях, то история, начавшаяся 15 лет назад, все еще продолжается и будет продолжаться дальше. До самой смерти Таон, а, возможно, и после ее смерти. Я не в силах представить, насколько это ужасно, не в силах представить, насколько тяжела ноша, что взвалили на себя люди, которых когда-то знала.